Глава 11. да Нор Е зачарованно глядит в огромный иллюминатор. И ради этого вы заварили всю эту кашу? С нашего места виден газовый гигант, чей каталожный номер я все равно не помню. И кольца вокруг него поуже, чем у Сатурна, но тоже красивые. Сейчас планета висит от нас довольно далеко, По размеру она где-то как луна в ясный день. А мы сами находимся в кафе-баре под названием «Глаз Бога». Несмотря на пафосное название, тут очень мило. Ползучие растения по стенам, похожие на транспортные лозы омикро, и барная стойка, подсвеченная синими светодиодами. Потому-то я и выбрал для встречи это заведение. Эпизод «Стуй шели и «Ножом-затейникам» впервые заставил меня по-настоящему осмотреться по сторонам. Я прекрасно знал, что в центральном хабе, да и не только в нем, полно харчевен магазинчиков по продаже техники, каких-то кулинарных принадлежностей и даже модных бутиков. Хотя понятия не имею, какая одежда может подойти одновременно разным видам. Несмотря на то, что гуманоидная форма самая распространенная в Содружестве, Большинство инопланетян все-таки сильно отличаются друг от друга размерами и видом частей тела. Но разработчики игры постарались на славу и придумали для каждого из этих местечек хотя бы вывеску и витрины. До сих пор я был уверен, что все они просто декорации, но это оказалось не так. В большинстве заведений и впрямь нельзя зайти, хотя у них имеется регистрационный номер и, как выяснилось, когда я запросил информацию у Нирса. Налоги и прочие отчисления в станционную казну они тоже платят. Но в некоторых местах, когда я пытался взять курс на дверь, меня не просто плавно разворачивало вдоль стены. Двери открывались передо мной, и удавалось попасть внутрь. Особо много времени на масштабные исследования у меня не было, но я все же обнаружил три настоящих заведения. Во-первых, галактический котел. Вопреки названию, не бар со сложно сочиненными коктейлями, а довольно унылая едальня, делающая ставку на скорость и универсальность еды. Что-то вроде бургерной. Только ассортимент у них еще скучнее, чем в каком-нибудь Макдональдсе. Протеиновые кубики, протеиновые напитки, пластинки из клетчатки и глюкозный напиток. Насколько я понял, просто сахар, растворенный в воде. Во-вторых, термиро-оккк. Роскошный ресторан с зеленой зоной и сценой, на которой даже выступал маленький оркестрик, вооруженный инструментами ужасающего вида. Уж не знаю, кто придумывал все эти спиралевидные трубки и виолончели в форме гроба, но он здорово развлекся. Ну и в-третьих, вот этот самый «Глаз Бога». Совсем небольшой уютный бар, расположенный возле огромного иллюминатора. Видимо, это и есть их главная фишка. Хотя нет. Одна из фишек. Второй были небольшие устройства на каждом столике. И рекламный плакатик. Активируйте поле защиты от прослушивания и ведите конфиденциально переговоры любой сложности. Короткая консультация с Демьяном подтвердила, что у владельца «Глаза Бога» действительно есть разрешение от станции на предоставление соответствующей услуги. Поскольку я уже оценил, насколько в новых условиях полного погружения удобнее разговаривать о делах, сидя за столом и чтобы никто случайно не мог подслушать, а не просто общаться по коммуникатору из телефона, я пригласил Норье именно сюда. Ну как пригласил? Полдня назад я связался с Норье и вкратце обрисовал, что потребуется от его ребят. Он ответил, что заказ сложный и что надо это обсудить, и предложил встретиться вечером. Я сначала позвал его в конференц-зал около рубки, но потом, обнаружив это место, перерешил. В конце концов, раз погрузился в игру с таким роскошным визуальным оформлением, надо этим пользоваться, так? Да и для чего сделали это место? Словно специально для таких переговоров. этокий маленький бонус. Норье явился вовремя, одобрительно кивнул, когда я махнул ему рукой от столика у элиминатора. Оценил, какое место я ухватил. Правда, других посетителей, кроме нас, с ним все равно не было. Так что особой ловкости от меня не требовалось. А усевшись рядом со мной, монтажник тут же поинтересовался, видна ли уже работа фабрикаторов на кольцах нашего газовичка. Поскольку я как раз недавно поинтересовался тем же самым, то имел возможность ответить ему утвердительно. «Пока запустили только первую партию», — сказал я. «Если присмотреться, можно увидеть, что край левого кольца слегка серебрится». Именно тогда Нурья испустил свой возглас. Мол, как это вы столько усилий ухнули ради такого дурацкого результата? В ответ я хмыкаю с напускной уверенностью. Это пока самое начало. Разумеется, мы пока выпустили примерно одну двадцатую запланированного объема фабрикаторов. Причем заплатили нам, как за одну пятую. Так что следующие партии будем выпускать без воодушевляющего перевода денег на счет станции. Но тут уж ничего не поделаешь. Когда их будет хотя бы одна пятая, тогда уж можно будет о чем-то говорить. А вообще-то сарги отметили, что полный художественный эффект недостижим без полноценного объема аппаратов. Норье громко фыркает. «Но, допустим, им виднее». «Ладно, а тебе выходит теперь расхлебывать последствия этого... наведения красоты?» «Вроде того, говорю я». Точнее, я хочу, чтобы их расхлёбывали вы». Норье вздыхает. Гримаса чисто человеческая и странно выглядит на его морде, которая представляет собой нечто среднее между ящерициной и змеиной. «Ладно, давай. Не совсем наш профиль, но что уж тут делать. Говоришь, нужно, чтобы мои красавцы вместо ваших грибочков проследили за нормальной работой станции две недели?» «Примерно так», — говорю. «Я уже обсудил это с моим консультантом по дипломатической работе. Мы вас оформим как частных подрядчиков на службе у Межзвездного Содружества. Я на это имею право». Не самый приятный разговор был с Брия. Не в том смысле, что она меня обругала. Просто после того, как совсем недавно она вела себя как живой, профессиональный и даже не очень стандартно мыслящий человек, Довольно странно было снова общаться с ней в ее вежливой, улыбчивой и абсолютно невыразительной ипостаси. Той самой, которую я считал полезной только для готовки кофе. «Брия, я хочу нанять сторонних подрядчиков на место инженерной команды. Чем я могу в этом помочь, капитан? Как мне оформить их работу? Отдельным договором частного найма. Мне подготовить документы?» Мы с Нурье обговариваем другие организационные моменты, после чего в разговоре наступает пауза. Нужно вроде как прощаться и бежать по своим делам, но я вижу, что Нурье хочет еще что-то сказать. Я, конечно, тороплюсь, но у меня предчувствие, что будет нечто интересное, поэтому приглашаю его высказаться. И он меня не разочаровывает. «Слушай, командир, ты, смотрю, мужик правильный». Третий раз нас нанимаешь, и все три раза, чтобы очередной пожар потушить, так? Открываю рот, чтобы возразить. Причем тут пожары? То есть пожары были, конечно же? Когда Шивак поднял свой нелепый мятеж, и у меня станция чуть ли не на куски разлетелась. Но монтажники-соноранцы-то тут при чем? Я их вообще-то и правда в какой-то момент хотел привлечь к спасению заложников из заваленного тоннеля, но не успел же. Потом вспоминаю, что тушение пожаров... Это такой устойчивый сленг в менеджерской среде, только не на русском, а на английском языке. Пожар означает любую текущую проблему, которая неожиданно всплыла, угрожая катастрофическими последствиями и на решение которой приходится бросать все силы. Аврал, короче. Но тому, кто программировал лексикон Норье, очевидно, не хватало знаний русского языка и слова «аврал». Что могу сказать? Вроде того. Отвечаю сдержанно. А сейчас, я так понял, вообще свои собственные средства хочешь потратить, чтобы закрыть проколы вашей инженерной команды, потому что они растяпы-этакие не справляются. Они не растяпы, и это не проколы, поправляю я. Прокол мой собственный, поскольку я неправильно рассчитал имеющиеся в моем распоряжении ресурсы. Значит, из личных средств все исправлять. Норье смотрит на меня особенно пристально. «Хороший ты мужик, командир», — говорит он. «Ответственный. И работать мы с ребятами на тебя будем, не вопрос. Но ей же ей, как меня бесит, что содружество на такие посты, как твой, назначает необразованных варваров с отсталых планет. Могу только хлопать глазами, когда вечат Суишели. Разве что у меня, уверен, далеко не так очаровательно получится. Не привык я как-то к бытовому хамству. Точнее, успел отвыкнуть. В школе, конечно, со мной еще и не так говорили, но с тех пор уже много лет прошло. Да и вообще, чтобы тебя хамили в компьютерной игре, да еще вроде как персонаж-союзник? Норье между тем начинает смеяться. Смех у него тоже человеческий и вполне приятный. Впрочем, тут все актеры озвучки могут похвастаться красивыми голосами и умениями ими владеть, «С чего бы ожидать иного?» «Извини, командир, я тебя обидеть не хотел», — говорит Нурье. «Просто дело такое. Я уже не в первом инфраструктурном объекте содружества с бригадой кручусь. И везде, заметь, везде недоделка на недоделке. Частью, потому что спонсоры мудрят, хотят себе задницу прикрыть. Ну, как они это понимают?» У каждого какие-то тайники, секретные ходы, предохранители. А простым работягам расплачиваться. Частью у бюджет урезают на самое необходимое с понятно какими последствиями. А частью потому, что из-за политических интриг назначают в командиры кого попало. И пойми меня правильно, ты прекрасный вариант, один из лучших. Я тебе поэтому это и говорю. Ты звезд с неба не хватаешь, но башка у тебя на месте. А главное, реально за станцию радеешь, не просто так хреном с бугра колосишься и не свои собственные проблемы решаешь за ее счет. Ей-ей, если бы я сам этот узел конструировал... Тут он усмехнулся к чему-то. Кого-то типа тебя в кэпы бы и подбирал. Но вот одна проблема. Не знаешь ты ни хрена. «Не представляешь даже, что это за объект такой, космическая станция!» «То есть, как это?» «Я совсем забываю и про его резкие слова, и про то, что разговариваю либо с порождением игровой нейросети, либо с оператором, который, по идее, знает меня только с игровой стороны. Это меня, меня обвинили в том, что я не представляю, что такое космическая станция!» Да я от космоса столько лет фанатею, столько читал про него. На моей планете тоже космические станции строят, пусть не такие большие, но... Но, — говорит Норье, — ты же сам не физик, не инженер и даже не пилот-навигатор. Постройкой этих станций не занимаешься? Вынужден кивнуть. И орбиту не вычислишь, если припечет. Так ведь не обязательно уметь вычислять орбиту, чтобы уметь управлять станцией, которая уже на орбите расположена. «Скажи, а сколько на станции узел маневровых двигателей?» Вдруг спрашивает он. «Что?» Чуть теряюсь я. «Маневровых двигателей. Тех, которые для маневров используют. Где установлены маршевые двигатели?» Может ли станция генерировать пространственные аномалии и через них проходить как космический корабль? Какой процент потребляемой станции мощности расходуется на удержание на орбите? На каком принципе работает энергоустановка, которую ты нанимал нас установить? Она гравитационная, термоядерная или квантовая? Почему станция радиально симметрична, хотя не вращается? Для чего модули соединены между собой? Ну, это-то я помню с первых минут игры. Для придания жесткости конструкции, говорю. Норье, с чего это ты меня экзаминируешь? Или точнее, пытаешься донести до меня мою профнепригодность? Да не донести я до тебя ее пытаюсь, а искоренить, говорит мне ящер. Ибо осознать проблему есть первый шаг к ее решению. «Говорю уже нравишься ты мне. Правильный ты мужик. И в моих интересах, чтобы ты у меня в клиентах задержался как можно дольше. Вот и говорю тебе, учись. Учение, как говорится, свет. А также повышение зарплаты и живучести». «Так, думаю, прораб-то он, конечно, прораб» рассуждает как какой-нибудь профессор инженерного дела. Все-таки оператор с соответствующим пунктиком. Или в самом деле, чем черт не шутит, настоящий специалист. Но зачем? В чем смысл пытаться обучить тестового игрока инженерным премудростям? Даже если допустить, что на базе этой станции отрабатываются вполне себе рабочие для реального мира принципы строительства. Ну, допустим приемлемые в условиях Арктики. Вот армейская база «Трилистник» на Крайнем Севере. Ну чем не космическая станция? Даже по плану похоже. Где учиться? Спрашиваю с раздражением. Тут университетов для будущих капитанов космических станций не завели. Или мне сопроводительную документацию к станции наизусть вызубрить? Норья кривится. Еще чего не хватало. Знаю я эту документацию. Слушай, ладно. Покидаю я тебе литературы, облегчённый. Там перевод компьютерный, но неплохой, должно дойти. И объясню, что непонятно. Буду тебе типа частным преподавателем, — хмыкает. И сколько я за эти уроки платить должен, — спрашиваю. Всё твоё свободное время и внимание. Улыбочка у Нор-Е уже прямо крокодильская. А ты как хотел. Зато я из тебя такого спеца сделаю, ух! Ты после этого курса даже помощником сварщика в нашу бригаду сможешь пойти. А уж о командовании станции вообще молчу. Да, не скажу, что у меня был богатый жизненный опыт, но что-то мне кажется, что и на любом другом фоне предложения учиться базовым знаниям по работе с космическими объектами от персонажа компьютерной игры тоже играло бы всеми красками радуги. «А что?» — говорю я. «Недр из недров. Давай. Только свободного времени у меня кот наплакал. Так себе плата получается». «А это уже твои проблемы», — серьезным тоном отвечает Нурье. «Когда я говорил, что свободного времени у меня кот наплакал, я не врал. Я настолько не врал, что даже страшно. Поначалу я собирался придерживаться своего прежнего ритма, то есть отыграл положенное количество часов, восемь или девять. Выходишь из капсулы и забываешь об игре до следующего дня. Ну, пытаешься забыть. Разумеется, что-то обдумываешь, что-то крутится в голове, но в общем, нормальный рабочий процесс. Как будто трудишься в офисе. Однако наш договор с Норьей лишил меня этой иллюзии а заодно и возможности разграничивать игру и реальную жизнь. Я-то думал, он скинет мне подборку каких-нибудь коротких статей или видео на Ютьюбе. Ну да, ссылки на реальный интернет. Понятно же, что разговаривал я в кафе не с Неписью, а опять же с живым оператором. Может быть, даже с тем же самым, кто до этого Нирса озвучивал. но вряд ли у них там просто полная корзина энтузиастов проекта с недюжинными актерскими способностями а разницы, через какой аватар говорить, наверняка нет. Однако Норье через игровую систему, то есть через Демьяна, прислал мне текстовый архив на много мегабайт. А там оказалось... Мама дорогая! Не подборка коротких статей и видео, а полноценные, ну чуть ли не учебники, что ли, вперемешку с конспектами и методичками. Обористый текст, явно надерганный из разных мест но вряд ли из Википедии, судя по информативности. И он не соврал насчет перевода. Не знаю, откуда он их взял, но формулировки там были такие, что местами порадуешься Google Транслейту. Да еще с формулами. Убиться, как будто я что-то помню из школьного курса математики. Короче, я быстро понял, что читать мне здесь не перечитать. Содержимое архива касалось всего понемногу. И расчета космических орбит и сопромата, ну, так я решил, потому что в одной статье объяснялось, какие материалы деформируются при каких условиях и как продлить сроки их эксплуатации. И прикладной биологии, и еще куча разных тем. Голова кругом. Некоторые данные были, похоже, настоящие, другие — явно списанными с лора игры. Например, куда более подробные сведения о каждой расе, куда больше, чем мне удалось узнать из краткого описания. Читать все это было не только увлекательно, но и сложно. Возникло даже ощущение, что я все-таки поступил в институт и готовлюсь к сессии за два дня до оной. Ни хрена не успеваешь, до смерти устаешь и тонешь в море новой информации. Однако жить мне было интересно. Особенно учитывая то, что на станции за последние дни, несмотря на помощь монтажной бригады «Нурье», Не было недостатка в мелких поломках и происшествиях, и каждый раз приходилось на месте оперативно обдумывать, как их устранять. А через три дня после начала моей вчерашней школы меня вызвал Григорий. «Мы тут подумали», — сказал он, — «что для пущей реалистичности игры мы не должны вам рассказывать, если ночью персонажи попытаются связаться с вами. Они должны сами иметь возможность до вас достучаться» и всучил мне тонкую копию игрового коммуникатора. Широкий такой браслет, похожий на фитнес-трекер, только без экрана. Точнее, весь браслет представляет собой один сплошной экран. Офигеть! Я знал, что такие модели уже выпускаются, но думал, что они супердорогие, а тут мне за здорово живешь, такой выдали. После этого времени стало еще меньше, хотя я по старой памяти... Старался блокировать на ночь все, кроме срочных вызовов. Дела доставали меня во время еды, утреннего душа или даже в те святые полчаса, которые я обязательно посвящаю поглаживанию Белкина. И судьбоносное сообщение Брия застает меня как раз примерно через неделю после разговора с Нурье, когда я очищу зубы. «Ваш встречный иск против гильдии докеров принят в дело», гласит ее послание. Слушание по делу назначено на послезавтра. Так, думаю я голосом Остапа Бендера, глядя в зеркало на свою небритую рожу, всю в пене от зубной пасты. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Кажется гениальный, без всяких кавычек. План Брия начинает приносить плоды. Деньги. Счёт станции. Минус 1 миллион 436 тысяч 115 кредитов. Счёт заблокирован. Личный счёт – 246 тысяч кредитов. Характеристики капитана. Репутация – 1702 Харизма – 87. Уверенный лидер. Дипломатичность – 140. Предприимчивость – 95.